«Нынче, кажется, мало клиентуры. Не сравнить с былыми днями. Ну, сэ ля Моды приходят и уходят. Боюсь, что мы свидетели заката эшатэ. Наша милая старшая сестра — одна из немногих, у кого хватает мужества постоять за высокую древнюю фолкнеровскую традицию влечения инвалидов разума — выжигание по мозгу».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 который функционировал бы вполне хорошо, если бы ему не навязывали пациента. Но это не так. Хэшатэ не всегда используется в карательных целях, как использует ее наша сестра, и со стороны персонала это отнюдь не нечистый садизм. Многих записанных в неизлечимые шок привел в порядок, так же, как некоторым помогла лоботомия или экотомия. У электрошока есть преимущество. Он дешев, быстр, совершенно безболезнен. Он просто вызывает корчи. «Что за жизнь?» — стонет Сэффелд. «Дают таблетки, чтобы остановить припадок. Другим дают шок, чтобы устроить припадок». Хардинг наклоняется к МакМёрфи и объясняет.